Глава 11. Чудо Бранденбургского дома Он в очередной раз посмотрел на отвернувшуюся супругу и нежно погладил ее плечо. Размолвки между ними явление довольно редкое, если не сказать больше. Поэтому каждую из них он искренне переживал, даже если считал себя абсолютно правым. Вот как сейчас. Нет, он ее прекрасно понимал. Но также понимал и то, что все время детей удержать подле себя не получится. Казалось бы, и она это осознает. Мало того, каждому старается найти какое-нибудь занятие, нередко и в некотором отдалении от дома. Правда, при этом дети все же под присмотром, да и находятся не далее, как в дне пути. Все одно, что под боком. А вот выпускать птенцов из гнезда, зная, что это навсегда, любой матери тяжко. — Аня, Анечка, ну ведь знаю же, что не спишь. — Чего ты хочешь? — глухо буркнула она. — Поговорить чего же еще? — О чем? Не всех детей еще пристроил? — Брось, Аня. «Послушай, а ты вообще задумывался, что кроме того, что они царевичи и царевны, они еще и твои дети?» Резко обернувшись к мужу и вперев в него гневный взгляд, выпалила Анна. «Александр в молодые годы услал за океан. Катю сватаешь неизвестно куда, а девочке только восемнадцать!» «Уже восемнадцать», — дернув себя за нос и усаживаясь на кровати, поправил Петр. «Ага, старая дева!» «Аня!» Мы уже с тобой на эту тему говорили и не раз. Они не просто дети, а императорская семья. А потому служить отчизне, русскому народу их святой долг. Александра за океан услал. А ничего, что этот мальчишка лишил англичан всех владений в Вест-Индии и начал налаживать отношения с Испанией. Слушай, я ведь согласилась с тем, чтобы отправить мальчика на Карибы. Так чего ж тогда поминаешь? Искренне удивляясь, развел он руками. А того, что ты, не моргнув глазом, отправил его туда ради получения выгоды. Пусть ты думал и не о себе, а о России, но ты, не задумавшись, разменял сына в интересах державы. А вот теперь, Катя, только тут ты пошел подальше. А она ведь как Саша не просила тебя об этом. А чего плохого я ей желаю? возмутился Петр. Я, между прочим, немного-немало ни ни собираюсь посадить ее на ирландский трон. Ты хочешь выдать ее за первого встречного. Это Морец первый встречный. Ты забыла, кто его отец? Да мужей, сделавших столько для России, даже среди русских днем с огнем не сыскать. А Морец без протекции, своим трудом и талантами дослужился до высокого чина. И поверь, если бы пошел дальше по военной стезе, был бы одним из лучших полководцев». И, что немаловажно, несмотря на долгую службу в России, сам папа Римский согласился на восшествие его на ирландский престол. Не подскажешь, чьими стараниями, небезыхидство поинтересовалась Анна. А это-то тут при чем? Вон англичане сколько не стараются, а папа так и не признал ганноверцев, хотя на английском троне уже второй восседает. Петру даже не хотелось вспоминать, сколь трудно решался вопрос с ирландским престолом в Ватикане. Оно, конечно, православному государю на какое-то там папское благословение плевать с высокой колокольни, но тут без понтифика никак. Все же, что ни говори, речь идет в первую очередь о его пастве. Причем о пастве, где все католическое выжигается каленым железом, и это вовсе не фигура речи. Протестантская Англия всячески притесняла католиков и принимала в отношении них один карательный закон за другим, в то же время всячески поощряя переход в протестантизм. Ирландцы очень упертый народ. Таких сломить практически нереально. Но тем не менее у любого есть свой предел, а потому все больше и больше католиков переходит в другую веру. Все меньше и меньше на острове католических соборов, особо же не поддающихся по нелепым и надуманным обвинениям, подвергают суду и отправляют в самое настоящее рабство в Вест-Индию. Ну, или отправляли до прошлого года, потому как теперь такой возможности нет. Папа пытался был надавить на то, что у Англии есть законный король Яков Третий Стюарт, проживающий в настоящее время в Италии. Никак, король. Корновать его никто не короновал, так что скорее все же претендент, которому не видать английского трона, как своих ушей. Король, который пытается взойти на престол на штыках иноземных солдат, грабящих страну, что вполне в традициях современной армии, никогда не будет принят народом. Так что изгнание захватчиков Якова было вполне закономерным, потому что если поднимется народ, то тут никакие штыки не помогут. Впрочем, Петр все же предложил якобы помощь России. Вот только претендент даже не захотел ничего слушать про ирландский престол. Он заявил, что готов получить все, но не собирается довольствоваться объедками со стола самозванца Георга. Вот если русский император согласится отвоевать для него трон Англии, то его благодарность не будет знать границ в разумных пределах. Кстати, с такой же наживкой забрасывал удочку и папа. Петр едва не порвал послание этого наместника Божьего на земле. За кого они там вообще держат русского императора? Хорошо, хоть это было послание, а не личная беседа. Побесился-побесился, да и составил вполне корректный ответ. Мол, ему Петру все едино, появится или ирландское королевство или нет, остров уже никогда не будет владением Англии. И только от папы зависит, в каком качестве там останется русская армия, как хозяева или как союзники нового короля. Что же до последнего, то, коль скоростью арты считают его предложение ниже своего достоинства, то он готов рассмотреть иную кандидатуру. Признаться, когда он отправлял Ласе, то делал на него ставку именно как на военного. Главнокомандующий ирландской армии вот какое место Петр определял для Морица. Но ввиду того, что договориться с Яковом не удалось, император кардинально пересмотрел свою позицию по данному вопросу. И вообще... Отчего бы в Европе не появиться новому королевскому роду? Переговоры длились почти два года. Петр и папа все же сумели договориться. И, скорее всего, причина была в том, что уж папа-то точно ничего не терял, а только приобретал. Причем это не должно было стоить ему никаких усилий, разве только благословить новый королевский род Ласи. Они имели древние ирландские корни и на протяжении веков являлись ревностными католиками, несмотря на долгие годы, проведенные на службе в православной России. Кстати, помимо благословения Папы, не забыли о том самом народе, который никто и никогда не желал брать в расчет. И очень зря, надо заметить. Решения принимали всем миром, в каждом графстве, и решала не знать, которая не смогла в свое время уберечь страну от разорения, а потом шла на всяческие договоренности с англичанами. Решал народ, ирландская армия строго за этим присматривала. Впрочем, никто не сомневался в том, какое именно будет принято решение. Морец Ласси, возглавивший союзную ирландско-российскую армию, был не просто на пике популярности, его едва не боготворили. После нанесения англичанам сокрушительного поражения, в результате которого от 75-тысячной армии не осталось и следа, многие горячие головы предлагали идти дальше. Народ повалил в армию буквально толпами. Большинством владела только одна мысль – переправиться через пролив и воссоединившись с шотландцами уничтожить Англию. А будь шотландцы не захотят присоединиться к родственному народу, то пустить кровь и им – это было просто безумие какое-то. Но, с другой стороны, трудно ожидать иного от веками угнетаемого народа, вдруг обретшего силу и сумевшего поднять голову. Однако командующий объединенными силами повел себя иначе. Конечно, не обошлось без жестких мер. В ирландских полках появились виселицы, как, впрочем, и в ирландских поселениях. Ласси безжалостно карал всех позабывших о своем войском долге и отдавшихся грабежам и мародерство. Разграблением, конечно же, подвергались английские владения, но на все есть закон. Одним из приказов Моррис предусматривал конфискацию английской собственности, которая должна была пойти в качестве компенсации ирландцам. Но это вовсе не означало вседозволенность и воли. Установив жесткий контроль на всей территории острова, Ласси начал проводить в жизни ряд своих реформ и принимать один законодательный акт за другим. И надо заметить, начавший было роптать народ взглянул на своего освободителя другими глазами. Людям возвращались их на делы, и эта процедура была максимально упрощена. Кроме того, отменялся один английский закон за другим, сменялись судьи и чиновники. Словом, вместо того, чтобы начинать английский завоевательный поход, Морец приступил к наведению порядка дома. Не сказать, что до всего он додумался сам. В немалой степени ему помогли русские советники. Но и у него самого, и у его брата, находившегося рядом, на плечах были довольно светлые головы. К тому же у них перед глазами был опыт их покойного отца, долгие годы занимавшего генерал-губернаторский пост. Все это Морец Ласси начал осуществлять, не будучи королем. И, надо заметить, действовал весьма успешно. Одним из его решительных шагов было объявление вне закона всех протестантских священников. Им всем предписывалось в кратчайшие сроки прибыть в Дублин, откуда и должны были переправить в Англию. Такое же решение было принято и относительно всех англичан и желающих связать свою дальнейшую судьбу с Англией. Постепенно люди, встретившие его с восхищением, потом насторожившиеся и после первых казней поносившие, рассмотрели в нем мудрого и строгого правителя. Признаться, в немалой степени этому способствовали агенты канцелярии, распускавшие нужные слухи и из-под валь привлекавшие внимание народа к нужным обстоятельствам. Стоило ли удивляться тому, что когда людям было предложено самим определить, кто будет их королем, Они едва ли не единогласно выбрали Ласси. Для придания большей легитимности новому королю Петр предложил женить его на своей старшей дочери Екатерине. Никакие иные варианты женить бы на уявленного ирландского короля не рассматривались и не учитывались. Только так, и никак иначе. Нет, можно и по-другому. Но тогда уж Ирландия – это российское генерал-губернаторство, потому как плодить врагов русского престола император не собирался. Если не предпринять необходимых мер сразу, так оно в итоге и выйдет. А уж о том, чтобы ирландцы не относились к русским с такой же ненавистью, как к англичанам, Петр позаботится. И вот сегодня был получен ответ. Папа согласился на все условия и сообщал, что отправил свое благословение первому королю Ирландии. Битва за остров была выиграна окончательно. И как это нередко случается, в данной конкретной ситуации выигрывали все заинтересованные стороны, кроме Англии, разумеется. Два часа назад Петр рассказал об этом Анне. Она восприняла новость сдержанно, если не сказать холодно. Во всяком случае, за последние два часа она не проронила ни слова. А это было плохим признаком. И вот теперь он вновь пытался восстановить мир в семье, пошатнувшейся столь неожиданно. «Послушай, ну почему ты не хочешь подумать о своей дочери? Ну сам посуди, каково ей будет ложиться в постель с нелюбимым?» Возвала Анна к родительским чувствам Петра, искренне любившего своих детей. «Ты давай не перегибай!» – взъярился Петр. «Если у нас по любви сладилось, так теперь так у всех должно быть! А ну, как она в конюха влюбится, тоже благословим!» «Не надо так-то уж!» «Нет, надо!» – отрезал Петр. «Морец не урод какой!» «Мужчина 34 лет, в самом расцвете сил. А чего это его вид у нее должен вызвать неприязнь? И потом, ты бы сначала ее спросила, чего она хочет, а потом уж губы надувала. Тоже мне нашлась наседка, все цыпляток считает. А то, что у них вместо пушка уж перья вовсю растут, не замечает. Добра я своим детям не желаю». Резко взбив подушку, Петр отвернулся и натянул на голову одеяло поэтому дальнейшие его слова прозвучали глухо и едва различимо. «Желаю!» Катька наша уж давно в этого морица втрескалась, того и гляди, из платья выскочит. Я потому столько сил положил, чтобы его на престол посадить, а никого другого из его старших братьев. «Что ты сказал?» — встрепенулась Анна. «Что слышала, то и сказал. Давай спать». «Петя, а ну вставай! Ты что только что сказал-то?» «Петя, вставай! Не отстану ведь!» Начав его тормошить, потребовала Анна. Ну чего ты от меня хочешь?» Откинув одеяло и рывком садясь на кровати, возмутился он. «Между прочим, об этом должна мне говорить ты!» «Как такое могло случиться-то? И почему я ничего не знаю?» «Ну, Екатерина, ну хитрованка!» «Да погоди ты на дочь злиться-то!» Поняв, что в семье может случиться серьезный разлад, начал успокаивать жену Петр. — Я не злюсь, но мне обидно. — Обидно, конечно. А сама едва молнии не мечет. Нет, нужно эту грозу душить в зародыши, пока до чего серьезного не дошло. А то ведь Анна с характером, и дочка вся в нее удалась. Вот так сойдутся всезакрушающая ярость и непреодолимое препятствие. Будет тогда потеха. Понимаю. Но ведь в твоих глазах ей только 18. Когда она на морице глаз положила, так и вовсе 16 было. Пожав плечами, рассудительно заметил он. Но ведь раньше она никогда от меня не скрывала. Помню, даже на Меньшикова засматривалась и говорила, что как вырастет, непременно его отобьет и на себе женит. Ну, слава богу, растерянность, она получше злости будет. Раньше была детская, а это уже осознано. Но тебе-то сказала... Вот и до обиды дошло. Но потом Анна посмотрела на качающего головой мужа и догадалась. «Иван!» «Ага, и братцу твоему со всей его канцелярией накостылять некому. Прошляпил девку, а потом уж я велел не распространяться, потому как с Ватиканом завертелась». А откуда тогда?» «А ты когда в последний раз навещала свою мамку? Посадила в золотую клетку кормилицу и рада родешенька?» «Нет, я не навещал», — ответил он на ее немой вопрос. «Денщик мой Васька, проныры эдакий, везде поспеет, и все ты ему интересно». «А чего ты сделал ставку именно на Лассе, когда узнал об отношении Екатерины? Боюсь, что у тебя не хватит престолов на всех наших детей», — мило улыбнувшись, покачала головой Анна. «Не хватит, конечно же. Но тут грех был не воспользоваться». Лассе проявил себя с наилучшей стороны и завоевал сердца ирландцев. Даже если бы папа отказался его благословить, Морец уже утвердился на престоле так, что не сдвинуть. И потом. Пример Англии показывает, что в сравнении с прежними временами у папы уже нет того влияния, что раньше. Что же касается Катерины, то наличие красивой, скромной и такой счастливой королевы не сможет остаться незамеченным. «Я уверен, Катенька сумеет покорить суровых ирландцев. А зная, что она русская и православная, ее подданные куда лучше отнесутся к русской общине». «К русской общине? Ты хочешь основать в Ирландии русские поселения?» «Именно». «Более того, в канцелярии у твоего братца уже появилась отдельная служба по делам ирландским. Она будет присматривать за тем, чтобы русские в тех поселениях вели себя с местными самым пристойным образом». Ирландцы должны полюбить Россию и русских, и ради этого я расшибусь в лепешку. И все из-за Англии? Я хочу иметь возможность держать англичан за глотку, так чтобы они никогда об этом не забывали. И мы сделаем все, чтобы ирландцы никогда не забыли того, как англичане безжалостно уничтожали их на протяжении 400 лет. Держать за глотку всю Европу не получится, покачав головой, не согласилась Анна. А и не нужно. Нас вполне устроят, если в Европе будет сохраняться определенный баланс. И братцу твоему даже строго-настрого запретил трогать британские верфи. Правда, он однажды все же проявил в своей воле и инициативу. Чуть не все верфи в порт смути пожег. Еще и на склады строевого леса нацелился. Пришлось одергивать. А по-моему, вполне логично. Корабли денег стоят, как и просушенный строевой лес. Казна же у Англии богатая? Богатая, да не бездонная. И потом, я вовсе не хочу, чтобы Англия превратилась в беззубую старуху. Тогда уж Франция развернется вовсю». «Потому в прошлом году и не направил на помощь французам корпус Пригожина». «И даже в Ирландии приказала граничиться только одним графством. Для наших целей это было более чем достаточно, а французы получили по зубам. И неоспоримое преимущество их флота явление очень даже временное». Англичане свое еще возьмут, вот только владыками морей им не стать. А могли бы, не сойти мне с этого места могли. Как только управишься в Ирландии, согласишься на мир с Англией? Трижды уж тайных посланников присылали, да только бестолку все. Они же как дети малые, хотят, чтобы мы помирились, и я оставил все занятые территории. А этого не будет. Вест-Индию англичанам не видать, как своих ушей. Как и Ирландии. Согласятся, хоть завтра подпишу мир. Мне их трепать до последней возможности надобности нет. Ну да, бог с ними, с англичанами. Меня куда больше занимают просаки. А тут-то тебе что, не нравится? Удивилась Анна. Сама война, Анечка. Мне не нравится сама война. Как Румянцев не старается изображать из себя увольня, а Восточную Пруссию он все же занял. Не хотелось бы терять лицо выходом из войны. Но только мир с нами может позволить Фридриху выстоять. Однако я просто не представляю, как все обставить так, чтобы сохранить лицо. То есть ты уверен, что если Румянцев получит приказ, то подаст Берлин на шпаги? Не так легко, как ты об этом думаешь. Но уже к концу этой летней кампании с Пруссией было бы покончено». — Ясно, — задумчиво произнесла она, но потом вдруг встрепенулась. — Погоди, так если ты про Катерину все знал, а чего тогда со мной себя так вел? Я переживаю, что ты решил дочку с нелюбимым окрутить, а тут оказывается... Она и даже задохнулась от охватившего ее возмущения. А того и молчал, что ты, Аня, слишком уж хочешь всем детям нашим счастья и не в первый раз забываешь про их долг перед отчизной и народом. И это тебе урок. А еще, чтобы помнила, что помимо твоих заводов, фабрик, институтов, благородных девиц и благотворительных обществ, есть еще и твоя семья. И коль скоро так случилось, что Екатерина преподнесла тебе сюрприз, то выходит, не все у тебя с этим ладно. Маневр получился просто великолепным. После того, как Фридрих приложил огромные усилия к реорганизации и подготовке армии, подвижные и стремительные длительные переходы стали ее отличительной чертой. Три недели назад он разбил французов, стремившихся на воссоединение с австрийцами, затем развернулся и две недели назад разгромил австрийцев. Угроза со стороны этих соперников была ликвидирована, и теперь пришла пора, наконец, прогнать Румянцева из Восточной Пруссии. На переход в 300 миль ему понадобилось только две недели. Русские не могли ожидать ничего подобного, как, впрочем, уже не в первый раз. Они вообще отличались чрезмерной медлительностью, а потому стремительные броски прусской армии для них были недосягаемы. Нет, они, конечно, были не так уж и плохие во время турецкой кампании, но за прошедшие десятилетия они утратили свое единственное преимущество – стремительные марш-броски. А драться русские никогда не умели. Другое дело, что за спиной у русского царя было многомиллионное население, которое превосходило прусское более чем в десять раз. Вот именно людской массой он и брал, выигрывая сражения, не считаясь с потерями и заваливая поле боя трупами. Впрочем, нет. Ни одного сражения его армия так и не выиграла. Этот Румянцев, как бык, стоял на одном месте, пока прусская армия пыталась свалить его с ног. И вовсе не вина Фельдмаршала Левальда, что у него просто не доставало солдат, чтобы изрубить эту огромную людскую массу. Но ничего. Сегодня все будет иначе. Сегодня в Восточную Пруссию прибыла серьезная сила, и на этот раз у Фридриха превосходство. 70 тысяч солдат против 60 тысяч русских. 200 орудий против 160. Причем прусские пушки практически не уступают русским, потому что помимо ядер и картечи имеют еще и оперенные бомбы. Фридрих вовсе не собирался отмахиваться от положительного опыта, даже если он принадлежит этим русским варварам. Пятая часть прусской армии вооружена скорострельными нарезными винтовками. Дорогое удовольствие очень дорогое. Потребовалось большое напряжение сил, чтобы получить возможность вооружить свою армию надлежащим образом. Для этого пришлось построить новые заводы и внедрять новые же технологии. И все же, как ни старались, пока каждый штуцер обходится почти вдвое дороже русского. И это при том, что доходы Пруссии и России были несопоставимы. «Баше Величество!» Фридрих отвлекся от разосланной на столе карты, испещренной пометками, и посмотрел на своего адъютанта. В принципе, к сражению все было готово. Все приказы отданы, каждый из маршалов и генералов знали свои задачи. Полки уже выходят на рубежи атаки, остальное покажет ход сражения. Планы редко, когда воплощались в жизнь, как и задумывалось. «Слушаю тебя, Фриц. «Ваше Величество, со стороны русских приближается группа всадников под белым флагом и с императорским штандартом!» «Петр?» «Чего же он хочет добиться этой встречи перед сражением?» «Даже если я отложу наступление на несколько часов, ему не исправить положение на левом фланге». Адъютант лишь молча поедал своего короля взглядом, демонстрируя исключительную выправку. «Но что ему еще оставалось делать?» В присутствии короля он не мог даже обронить презрительное царь московитов, потому как над российской императорской короной в Европе не потешался только ленивый. Но одно дело делать это среди равных и совсем иное в присутствии короля. Ладно, поглядим, чего он хочет. Может, у него появилось желание отступить из Восточной Пруссии без боя? Признаться, мне бы этого не хотелось. Уж очень хочется научить его уму-разуму. Правда, и отказываться от такого подарка не стану. «Коня!» Уже через минуту он мчался во главе взвода кирасир, восседая на сером в яблоках жеребце. Не стоит слишком уж оттягивать переговоры. Что с того, что русским не успеть укрепить свои позиции? Уж кто-кто, Фридрих знает, как именно можно использовать лишний час для решительного маневра. И уж тем более, если это кавалерия. Конечно, до сегодняшнего дня русские успели проявить лишь свою косолапость, а потому ожидать от них стремительных маневров не приходится. Но порой случаются и такие досадные случайности, как в прошлом году. Ни с того ни с сего русские вдруг выказали небывалую прыть и заняли Восточную Пруссию. Это лишний раз подтвердило одно простое правило. Не нужно переоценивать противника, но и слишком уж недооценивать его также не стоит. Фридриху не доводилось встречаться с Петром Великим, но он неоднократно видел изображение первого российского императора. Кроме того, у короля было развитое воображение, так что ему сразу же бросилось в глаза сходство между внуком и дедом. Несмотря на светло-русые волосы, забранные в хвост, отсутствие на лице какой-либо растительности, четыре уродливых шрама, оставленных на лице императора оспой, более низкий рост и мелкое сложение, сходство было безусловным. «Здравствуйте, Ваше Величество!» – кинув руку к виску в русском воинском приветствии, поздоровался Петр. «Мое почтение, Ваше Величество!» – ответил Фридрих, поднося руку к треуголке. «Вы уж простите, дорогой Фридрих, но я сразу к делу, дабы не затягивать нашу беседу и не вводить вас в искушение обвинить меня в том, что я этими переговорами выиграл время перед сражением». «Боюсь, Петр, что это невозможно в принципе. Ну, извольте, я солдат, а потому привык, когда все четко и ясно». «Черт возьми, приятно встретить родственную душу. Итак, едва только я узнал о том, что вы со своей армией направились в Восточную Пруссию, как тут же поспешил сюда. Нет, я вовсе не собираюсь состязаться с вами в полководческом таланте, на то у меня есть генералы и не смею надеяться неплохие». А уж терпеть от них поражение лично или нет, решать вам. Но передавать свое предложение через кого-либо другого я посчитал неправильным. Много слов, мой дорогой Петр. А помнится, кто-то обещал быть кратким. Браво! Меня же и моими словами!» Петр даже пару раз хлопнул в ладоши, показывая, как оценил слова прусского короля. «Итак, мое предложение заключается в следующем». Вот здесь, на этом поле, мы с вами расходимся в разные стороны, не принимая бой. Восточная Пруссия остается за Россией. Если мы подписываем мир прямо сейчас, то вы получите от нашей казны единовременно 10 миллионов рублей. Весьма щедрое предложение. Особенно если учесть, что Англия в настоящий момент не в состоянии поддерживать вас материально. «Я не торгую своими подданными», смерив Петра недобрым взглядом, ответил Фридрих. Красиво сказано. Вот только это не ваши подданные, а мои. Вы забываете о том, что Восточная Пруссия присягнула России. Честно скажу, я к этому не стремился. Само как-то получилось. Мало того, я собирался вернуть вам эти земли, так как не желал вешать их себе на шею и уж тем более влезать в дела Европы столь глубоко. Но коль скоро так случилось... Это мои подданные, и я намерен отстаивать их интересы, как свои собственные. Десять миллионов и мирный договор, после чего вы разворачиваетесь и уходите. Или Румянцев разобьет вашу армию и ускоренным маршем двинется в Пруссию. Тем временем Балтийский флот высадит на вашем побережье сорокатысячную армию. Через неделю, начиная с сегодняшнего дня, Берлин будет уже в наших руках, а к концу летней кампании от Пруссии не останется и следа. И самое смешное – это то, что вы ничего не успеете предпринять, даже если немедленно отправите гонца. Вам понадобится чудо, чтобы в одночасье не лишиться всего. Господь всегда благоволил нашему дому. Так что с Божьей помощью мы сегодня выйдем победителями. А потому у меня есть встречное предложение. Заключаем мир. Сейчас, здесь. И вы уходите обратно в Россию. Вам не за что здесь сражаться. У России в Европе нет никаких интересов, кроме амбиций. Даже Ирландия вам не нужна, хотя бы потому, что это королевство самостоятельно не выстоит и повиснет ермом на вашей шее. Я еще могу понять Ямайку, все же колониальные товары, рынки сбыта. Как я понимаю и то, что вы поддерживаете этих всех восставших рабов, которые сейчас хозяйничают на островах, принадлежавших Англии. Для вас это выгодно во всех отношениях ударить англичанам по кошельку и обеспечить себя колониальными товарами. Но Европа! Сколько ни пытаюсь, никак не могу понять, к чему вам эти дрязги. И коль скоро вы так уверены в своих силах, то тем более непонятно, от чего вам идти со мной на мирные переговоры, да еще и предлагать откупные. В эту войну я влез только по причине союзнического долга. Договоры заключаются для того, чтобы их выполнять, иначе грош цена государю, приступающему через свое же слово. И потом, у России есть интересы, в Европе. Меня вполне устроит паритет между европейскими державами, который может нарушиться в результате этой войны. Разделяй и властвуй, ухмыльнувшись, догадался Фридрих. К чертям. Мне не нужна власть. Мне не нужны проблемы Европы. Меня не переполняют амбиции. Но мне не нужен и тот, кто подомнет под себя всю Европу. Потому что потом ему станет скучно, и он начнет поглядывать в сторону России и ее необъятных просторов. А мне хочется эти самые необъятные просторы освоить, для чего нужны средства и время. Не хочу терять ни то, ни другое на европейские дрязги. Так что, дорогой Фридрих, все на поверхности. Значит, хотите сидеть в сторонке и наблюдать за тем, как мы будем друг друга избивать и слабеть? Да не нужны вы мне ни сильные, ни слабые, и вообще никакие. Говорю же, меня вполне устроит, если вы не будете, облизываясь, смотреть в сторону России. чего вы вдруг заговорили о мире? Только что говорили о союзническом долге, и вдруг идете на переговоры с врагом. Мы не враги, Фридрих, а противники. Причем в данный конкретный момент. С врагом не может быть и речи о примирении. Я же надеюсь, что наши государства будут дружить. Что же до союзнического долга? Австрия и Франция вдруг решили, что Россия станет для них таскать каштаны из огня. Они, видите ли, выдвинули условия, что Россия не будет иметь никаких территориальных притязаний. Иными словами, нам предоставляется честь сражаться за их интересы. Это несколько оскорбительно для России и дает нам повод немного обидеться. Хм, ну что же, мне понятна ваша позиция и мотивация. Однако я свое слово сказал. Вы оставляете Восточную Пруссию, и тогда мы заключаем мир. Подытожил беседу Фридрих. Есть только две неувязки, дорогой Фридрих. Первая. Здесь живут мои подданные. Вторая. Как бы вам этого ни хотелось, вы не в том положении, чтобы диктовать условия. Так что придется идти на мои условия», — покачав головой, возразил Петр. «Нет», — в свою очередь категорически отверг Прусский король. «Ну, тогда, Ваше Величество, не смейте потом в случившемся винить меня». Петр дернул вожжи, разворачивая коня. «Видит Бог, он хотел этого избежать. Нет, несмотря на имеющееся у русской армии превосходство и уверенность императора, гарантировать победу русскому оружию, конечно же, нельзя. В этой битве. Но в том, что как итог русские солдаты будут поить своих лошадей в шпрее и щупать берлинский фрау, у него не было и талики сомнений. Да и Буров все время поддакивал, подтверждая эти мысли. «Фридрих!» Отъехав на несколько метров, все же обернулся Петр, окликая короля Пруссии. — Только что здесь и сейчас мы могли договориться. Ничего не ответив, остановившийся было Фридрих, вновь отвернулся и пришпорил коня. — Пойти на условия русского императора? Да он скорее съест свою треуголку, а она-то точно не в его вкусе. Так что придется сегодня русским умыться собственной кровью. Через пять минут король был у своего шатра, возле которого уже установили стол с разложенной картой. Генералы, входившие в штаб, ожидали приказов своего короля. Чуть в стороне поглаживали своих коней ординарцы, готовые нести волю короля сквозь дым и пламя сражения. Все как всегда. Оставалось только отдать приказ к началу атаки. Уже позднее утро, а до ночи со сражением желательно покончить. Едва получив сигнал, все 200 орудий издали дружный гулкий и протяжный рокот, отправляя тысячи фунтов чугуна и пороха в сторону неоконченных русских позиций. Одновременно с залпами орудий вперед двинулась пехота, сражение у неприметной деревушки Зальдау началось. Находившийся на вершине холма Фридрих имел довольно неплохой обзор. Человеку, наблюдающему подобную картину, впервые впору было растеряться. Даже если умудриться не обращать внимания на непрекращающуюся орудийную канонаду, и разрывы снарядов, какофонию из криков людей, ржания и топота лошадей, звуков барабанов, флейт и труб, оставалась сама панорама, в которой с трудом можно было разобрать хоть что-нибудь. Перед взором предстает нескончаемая пелена порохового дыма. Его сносит в сторону боковым ветром, но на смену одним облакам возникают другие. Разрывающиеся снаряды вздымают сотни фунтов сухой земли. Пыль и дым образуют плотный покров, порой непроницаемый для взора. Но этот покров неоднороден. То там, то здесь в нем появляются разрывы, сквозь которые начинают проступать нечеткие очертания местности. О том, чтобы истаять окончательно, эта пелена и не помышляет. Вон лесок, который вновь заволокло облаком порохового дыма от расположенной неподалеку батареи. Там дальше неглубокий овраг. Русские используют его как укрытие. Цепочка белых облачков обозначает линию стрелков, занявших эту позицию. Вот неподалеку от них разорвались две бомбы. Все вокруг тут же заволокло белым дымом и серой пылью. Если бы русские стояли в строю и вели огонь открыто, как и подобает настоящим солдатам, то потери среди них были бы ужасающими. А так... пыля села, и вновь показалась цепочка выстрелов, как будто там никто и не пострадал. Фредериху докладывали, что русские предпочитают использовать земляные укрепления, и что их трудно оттуда выковырять. «Ну да чего уж, это русские!» Еще Петр I начал возводить редуты в полевых сражениях. Неплохое решение, коль скоро вести бой от обороны. Правда, внук его пошел немного дальше. Укрепления, которые видел сейчас перед собой прусский король, редутами не являлись. Какие-то траншеи, похожие на параллели Вобана, используемые при штурме крепостей. И когда только успели столько выкопать. А главное, сколько им для этого потребовалось лопат, чтобы переворотить такую уйму земли. Правда, стоит отметить, что на данном этапе эти траншеи вполне справляются с защитой солдат. Русские практически не несут потерь даже от оружейного огня и гирей, вооруженных скорострельными винтовками. Если кто до них и мог добраться в этих укреплениях, то это артиллерия, да и то только в случае прямого попадания или удачного разрыва снаряда над головами. А вот с бомбами в арсенале артиллеристов было туго. На каждое орудие не более 30 снарядов. В отличие от русских, находившихся в относительной безопасности, прусские солдаты платили кровью за каждый пройденный шаг. Но это просто неизбежно при наступательном бою, а Фридрих не мог вести бой от обороны, потому что эту тактику избрали русские, и в данном случае время работало на них. Вообще вся его тактика имела наступательный характер. Довольно бедная Пруссия не могла себе позволить затяжную войну. Она просто не выдержала бы этого бремени. И, кстати, после того, как поток золота из Англии сяк, это стало особенно заметно. Поэтому король был вынужден делать ставку на стремительное наступление и быструю победу. Вот и сейчас он не имел лишнего времени и вынужден был действовать в обычной своей манере, ведя наступление. Атака же всегда сопряжена с большими потерями. На это ничего. Главное сойтись с русскими в штыковую, схватить их за пояс, чтобы свести к нулю их преимущество в скорострельности и точности огня. Надо заметить, Петр уделял вопросу огневой подготовки много внимания. Причем у русских ставка делалась не на скорострельность, как во всех европейских армиях, а на точность стрельбы. Было даже предусмотрено приспособление, защищающее от возможного попадания в глаз раскаленные крупицы пороха. Немалое значение придавалось и обучению артиллеристов, чему уж было множество свидетельств. И надо заметить, русские артиллеристы были куда лучше даже прусских. Фридрих, конечно, мог их презирать, мог смотреть свысока, но как человек здравомыслящий не мог отрицать очевидного преимущества. Иное дело, что подобная подготовка требовала больших затрат и была пруси не по карману. «Что это?» «Вон там, перед началом нашего обстрела, совершенно открыто стояла русская батарея из дюжины орудий!» Фридрих удивленно вытянул руку с трубой, указывая направление на левом фланге русских. «Скорее всего, они уничтожены огнем нашей артиллерии», — предположил один из генералов штаба. «Тогда где же их обломки?» — вновь вооружившись подзорной трубой и пытаясь рассмотреть детали, поинтересовался Фридрих. «Однако ответ на этот вопрос он получил не от офицеров своего штаба». Ответили ему сами русские, наконец показав, где именно находится их артиллерия. Оказывается, они закопали в землю даже пушки, устроив для них позиции прямо в рядах пехоты, потому что именно оттуда стреляли русские орудия и стреляли весьма эффективно. В рядах наступающих прусских батальонов начали рваться снаряды, унося десятки жизней. Если пехота несла потери и раньше от оружейной стрельбы, а она у русских благодаря винтовкам имеет значительную дальность, то теперь эти потери увеличились многократно. На других участках происходило то же самое. Русские пушки, выдвинутые в боевые порядки пехоты, вели просто убийственный огонь. Впрочем, в армии Петра артиллерия распределена по полкам, и в этом нет ничего удивительного. Правда, в других армиях, как и в прусской, артиллерия выделена в отдельный род войск и может лишь предаваться для усиления пехотных подразделений. В сражении же она в основном концентрируется в большие батареи на одном или нескольких участках. Так, например, напротив левого фланга русских находится батарея из 120 орудий. Остальные 80 образуют две батареи по 40 орудий против центра и правого фланга русских. Подобный подход позволяет сосредоточить артиллерийский огонь на определенных участках, а не распылять пушки по всему фронту. Хотя, как докладывали Фридриху, Петр вывел таки артиллерию в отдельный род войск. Им были созданы три артиллерийских полка, каждый из которых включал в себя дюжину полевых пушек и три дюжины гаубиц. Вот только разведка докладывала о наличии в армии лишь полковых пушек, и именно это сейчас наглядно наблюдал король. «Хм, умно. Непонятно, каким образом русские успели подготовить и замаскировать все эти позиции, но умно. Пушки, зарытые в землю палафет, вполне способны вести эффективный огонь. В то же время обслуга находится в некоторой безопасности, вдобавок с боков прикрыта бруствером. Фридрих слишком хорошо знал цену обучения хороших артиллеристов, а потому не мог не оценить этого. «А это еще что такое?» В порядках прусской батареи, расположенной несколько впереди штаба, начали взметаться ввысь земляные столбы и вспухать серые облака порохового дыма. Послышались крики полной боли и страданий, а еще... Еще стали слышны голоса, в которых отчетливо проступала паника. Это не могли быть снаряды полевых орудий. Да и вся полковая артиллерия русских сейчас сосредоточила огонь на атакующих линиях прусской армии. Впрочем, паника была пресечена на корню офицерами и капралами. Вот только ни о какой четкой и слаженной работе артиллеристов теперь не могло быть и речи. Этому довольно эффективно мешала русская артиллерия. Не сказать, что им удалось подавить огонь прусских пушек, но жизнь они ему сложнили. К тому же появились первые выведенные из строя орудия, а в тыл потянулись вереницы раненых. «Полковник Майбах, дайте-ка я догадаюсь. Это русский артиллерийский полк, которого здесь не было?» Наблюдая происходящее, сердито прошипел Фридрих. «Ва «Ваше Величество! А это, оборвав полковника, отвечавшего за разведку, и указывая трубой в сторону левого фланга русских, незавершенные оборонительные позиции русских. Не подскажете, каких еще сюрпризов нам сегодня стоит ожидать?» «Больше сюрпризов не будет!» — Надеюсь, полковник Майбах, очень надеюсь, потому что за ваши просчеты мои солдаты уже платят кровью. Сюрпризов больше не было, если не считать русскую кавалерию. Выпистованная и старательно обученная кавалерия прусской армии, особая гордость Фридриха была способна действовать крупными силами и в плотных построениях, причем маневрируя прямо на поле боя, и принесла ему подавляющее большинство побед. У русских не было ничего подобного. Их кавалерия была представлена драгунскими полками. Петр шагнул дальше своего деда, и драгуны обучались владению холодным оружием, как и получили сабли вместо шпаг. Но по сути эти полки оставались пехотой, посаженной на коней, и упор делался именно на огнестрельное оружие, в то время как прусской кавалерии запрещалось использовать огнестрельное оружие на поле боя. Ему отводилась сугубо вспомогательная роль и не во время сражений. Еще у русских имелась легкая и регулярная кавалерия, представленная казаками, калмыками и татарами. Признаться, Фридрих даже не считал их за настоящую кавалерию. Рубить бегущих, вести разведку местности, заготовку фуража, ловить дезертиров и мародеров — со всем этим этот сброд, конечно, справится. Но они понятия не имели, что такое железная дисциплина и боевое построение, и уж подавно не были способны к маневрированию на поле боя. Ошибочное мнение. Фридрих быстро осознал, что его намеренно заманили на левый фланг русских. Румянцев не мог не понимать, что противник сосредоточит основные силы против полков, не успевших подготовить свои позиции, а это дает возможность нанести значительный урон. Поэтому прусский король приказал кавалерии изменить направление основного удара и, используя складки местности, сместиться на правый фланг. Маневр был выполнен великолепно, а главное в самые сжатые сроки. Кавалерия появилась на поле боя неожиданно даже для прусских генералов, ознакомленных с предстоящей диспозицией. Но русские, казалось, предвидели это, потому что навстречу плотному строю прусской кавалерии выметнулась многотысячная лава. К тому же по прусской кавалерии ударили все пушки правого фланга. Но главное, Фридриху пришлось убедиться в том, что существует значительная разница между вымуштрованным и заботливо обучаемым кавалеристом и тем, для кого воинское умение – это даже не искусство, а образ жизни. Несмотря на свою выучку, дисциплину и четкое командование, русская кавалерия не смогла ничего противопоставить бешеному напору, беззаветной храбрости и несравненному умению как управлять боевым конем, так и владеть саблей. Ну и немаловажным, пожалуй, было то, что наступала пора отказаться от плотных построений. Во всяком случае, если было желание драться с Россией. Сомнительно, чтобы русская конница смогла бы полноценно противостоять и уж тем более опрокинуть единый живой организм прусской кавалерии. Но коль скоро у них получилось ворваться в бреши прусского построения, проделанные точным артиллерийским огнем, противнику ничего не оставалось, кроме как умереть, сдаться или бежать с поля боя. Вообще, регулярная русская конница — это... «Дикие, в общем-то, люди, добродушные и гостеприимные в быту и страшные в схватке». «Это все?» — Фридрих внимательно посмотрел на стоявшего перед ним генерал-майора в мундире русской армии. «Ваше Величество, это все, что я уполномочен передать вам на словах. Возможно, в послании Его Императорского Величества сказано больше». «Я так понимаю, мне необходимо передать ответ с вами». «Я прошу прощения, Ваше Величество». «Сколько у меня времени!» — прервал посланника король. Оставаясь совершенно спокойным внешне, внутри он кипел, как дьявольский котел. И «Его императорское величество не определяло время. Мне было приказано доставить ответ после его получения. Где мне ждать ответа, здесь или в русском лагере, решать вам, ваше величество?» «Я понял». Фриц, «Я здесь, ваше величество!» — отозвался адъютант. «Позаботьтесь о достойном размещении генерала». «Слушаюсь, ваше величество!» Только Богу ведомо, сколько понадобилось ему сил, чтобы сдержаться. Его буквально разрывало от возмущения и злости. Прислать к нему простого генерала даже не из числа тех, кто громил прусскую армию, а какого-то придворного шаркуна. Ладно бы это был сам Румянцев или посол, так нет же, прислали этого клоуна. Спокойно, Фридрих, вздохни поглубже и успокойся. Помнится, Петр говорил, что тебе потребуется чудо, чтобы спасти Пруссию. Вот оно-то, пожалуй, и случилось. А иначе чем чудом это не назовешь? Чудом Бранденбургского дома. И совершил это чудо русский царь, будь он трижды проклят. В Зальдаусском сражении Фридрих не просто потерпел поражение. Цвет и костяк прусской армии был буквально разгромлен и уничтожен. Русские не удовольствовались простой победой. Румянцев тут же организовал грамотное преследование, и надо заметить, русские проявили прямо-таки завидную мобильность. Кроме тысячи погибших на поле боя, более точных данных король не имел, десятки тысяч попали в плен. Он лишился всей артиллерии и сумел увезти только пять тысяч солдат. Когда он с остатками армии отошел к Берлину, там его ждало разочарование. Столица вместе с королевским двором уже были в руках русских. Петр не блефовал, когда говорил о готовности перебросить армию морем, как не блефовал и в остальном. Фридриху ничего не оставалось, кроме как отступить к Бранденбургу и встать там укрепленным лагерем с остатками своей армии. Он не собирался сидеть сложа руки, не та натура, поэтому сразу же начал собирать в кулак все силы, до каких только мог дотянуться. Уже через неделю вокруг него собралась небольшая армия в 25 тысяч человек, которая в скором времени обещала увеличиться. Во все земли были отправлены гонцы с соответствующими приказами. Ему нужно было только время. И странное дело, оно у него было. Все время наступавший на пятки румянцев вдруг прекратил преследование, встав в своей армии между Брандербургом и Берлином. Обе армии разделял только один дневной переход. Русским оставалось лишь нанести решающий удар... Но вместо этого они стояли на месте, не подавая никаких признаков активности. Фридрих даже предположил, что румянцев намеренно ожидает, пока прусская армия соберется в кулак, чтобы покончить с ней одним ударом. «Генеральное сражение! Да, дьявол, всех задери! Он готов поставить все на кон! Он верил в свою судьбу и в то, что победит, тоже верил!» Плевать на то, что сейчас в Пруссии находится 100-тысячная российская армия. Ему нужно было только время. И вот выясняется, что промедление было вызвано вовсе не расторопностью Румянцева. Он просто выполнял приказ своего императора. Тот же прислал вот этого генерала с очередным предложением о мире. Сургуч сухо хрустнул под давлением пальцев короля, и бумага с шелестом развернулась. Послание было довольно коротким и лаконичным. Петр был верен себе и сразу переходил к делу. Впрочем, там, на Зальдауском поле, он был куда более многословен и откровенен. Возможно, потому что слова, они и есть слова, не облеченные в нечто вещественное и документальное, как это послание. Здравствуйте, Ваше Величество! Хочу напомнить вам о моем предложении, а также о том, что я не хотел доводить до подобного. Это был ваш выбор. Как и ранее, я предлагаю вам мир и, так как половина Бранденбургских земель сейчас находится в моей власти, я готов уступить их вам в качестве жеста доброй воли. Также я готов передать вам 32 тысячи солдат вашей армии, полностью экипированных и вооруженных, при 200 орудиях. Кроме этого, я готов переправить в ваши земли еще 12 тысяч раненых, те, кому суждено было скончаться от ран уже умерли, оставшиеся же должны будут при надлежащем уходе встать в строй. Если вы готовы подписать мирный договор, то просто прикажите моему посланцу предоставить его вам. У него имеются два экземпляра за моей подписью. Вам останется только подписать свой и отправить посланца ко мне. Румянцев имеет приказ начать вывод войск сразу же по подписании договора. Хочу дать добрый совет, как перед сражением у Зальдау. Не затягивайте с ответом. Каждый день просрочки чреват бедами для Пруссии. Если эти беды не проявятся в ближайшем будущем, то непременно скажутся впоследствии». М да, лучше бы он подумал и вспомнил, чем однажды обернулось для Прусси его упрямство. А главное, на ну чего было злиться и ломать голову над ответом, если он все равно очевиден. А Петр, этот дьявольское отродье, оказался, как всегда, прав, грозя бедами. Румянцев вовсе не собирался просто так стоять и наблюдать за тем, как Фридрих накапливает силы. Узнав о выдвижении фельдмаршала Левальда с подкреплениями для короля, которые он собрал на юге, русский генерал тут же вышел ему на перерез и, окружив, принудил к сдаче. Все это случилось в течение трех суток. Что же, никто не говорил о заключении перемирия так что русские были в своем праве. Но главное даже не это. Оказывается, все эти дни в оккупированных городах творилось невообразимое. Русские объявили комендантский час, который начинался за 2 часа до наступления темноты. К этому времени все жители должны были находиться в своих домах. Дисциплинированные немцы выполнили требования захватчиков. Русские солдаты начали обходить дома и грузить на повозки целые семьи немецких мастеров, ремесленников и подмастерьев. Им объявили, что они отправляются к новому месту жительства, где им будет предоставлено все необходимое для нормальной жизни. За время, пока в городах хозяйничали русские, из них было вывезено более 50 тысяч человек, из которых как минимум 20 тысяч были мастерами, а остальные членами их семей. Затянив Фридрих с подписанием еще, и потери Пруси были бы куда более значимыми. Непонятно, как так случилось, что русские точно знали, куда идти и кого брать. Но они действовали не наугад, а по конкретным спискам, точно зная поименно всех членов семей мастеров. Конечно, случались казусы, но в общем и целом ограбление королевства, а иначе это назвать нельзя, прошло вполне успешно. Кроме того, захватчики подвергли разграблению завода и фабрики. Они демонтировали и вывозили станки в основе своей русской выделки. То, что им казалось незаслуживающим внимания, попросту приводилось в негодность и разбивалось. Здания заводов взрывались порохом, взятым из городских арсеналов. Пруссия целенаправленно лишалась промышленного потенциала.